Глава 63. После побега. Когда они добрались до ближайшего городка, настало время обеда. Оба проголодались, но не пошли ни в первое попавшееся кафе, ни во второе. Они позволили себе эту роскошь, только очутившись в центре. Из местных новостей с удивлением узнали, что нынешней ночью случился сильный пожар в центре медицины катастроф. Огнем и пеной уничтожены все документы... Административный корпус обрушился. Пострадали и лечебные корпуса. К счастью, обошлось без жертв. И все. ни единого упоминания о криминальной психиатрической клинике. Подозрителям Ломбарди они купили себе по подержанному смартфону, наверняка краденные, зато с симками. Теперь у них был выход в интернет. Герман первым делом безуспешно попытался найти следы блогера. Увы, в сети никаких упоминаний что лишь подтвердил уже известные ему факты. Что ж, на этой версии можно ставить жирный крест. Поиск следов журналиста оказался более результативным. За пару часов он посетил свои страницы в соцсетях и узнал о себе то, что хотел рассказать другим. Так ему стали известны собственный телефонный номер и адрес электронной почты. Правда, толку от этого пока было мало. Ни логинов, ни паролей он не знал. Прежде всего, надо восстановить доступ к телефонному номеру журналиста. Пора привыкать, он и есть журналист. Значит, надо вернуть доступ к своей прежней личности. Паспорт – вот что ему нужно. Имея паспорт, он восстановит телефонную сим-карту. Имея симку, получит доступ и к почте, и к соцсетям, и к банковскому счету. Паспорт. Скорее всего, он остался дома. Найти себя Герман может только в родном городе. Нам надо ехать в Гарабурт. 500 километров, без документов, мы можем позволить себе только автобус с пересадками. Это будет тот еще квест, а я уже устала. Потерпи, милая, но нам надо очень спешить, и мы поедем на такси. Устроившись на заднем сиденье машины, они неторопливо занялись ревизии документов, добытых из сейфа профессора Йенсера. Им повезло. Среди прочего, там оказалась и маленькая подшивка с отчетом расследования начальника службы безопасности. Того самого расследования, которое было проведено по поречению профессора после того, как журналисту Герману вернулась память. Теперь они знали точный домашний адрес. И ехать прямо туда было, конечно, неблагоразумно, но они рискнули. В квартире кто-то жил. Герман постучал в дверь. Ему открыл молодой парень. Из разговора Герман узнал, что тот живет здесь два месяца, а прежним жильце слышал, что тот исчез. В полицию никто не обращался. Арендодатель просто собрал вещи Германа в коробке и отнес в подвал. Не искал ли Германа кто-нибудь в последнее время? К счастью, нет. Арендодатель жил в этом же доме, и вскоре после недолгих препирательств и щедрой компенсации Герман вернул себе все свое движимое имущество, которое уместилось в шесть небольших картонных коробок.